Глава двадцать 28. Что делала Миас? Скопировано из дневников «Удачливый Миас Джелбрин. Следует заметить, что к этому моменту она перестала писать о навигации. Предполагается, что она делала записи и в другом месте, к несчастью, они утрачены. 20 Погода: свежий юго-восточный ветер. Облачность: слабая. Видимость: хорошая волнение слабое Мы покинули дитя приливов, и хотя погода вела себя с нами хорошо, меня преследовало ощущение, что я оставила Джорана под угрозой бури, о которой он ничего не знает. У меня нет никаких сомнений, что на корабле находятся те, кто постараются воспользоваться моим отсутствием. Надеюсь, Джоран и Денил готовы. Я сделала все, что могла. Мендей года. Свежий переменный ветер. Облачность сильная. Видимость слабая. Волнение среднее. Четыре дня. Ветры утратили доброту к нам, а усиливающееся волнение доставляет неприятности, ведь мы в маленькой лодке. Куглин сильно страдает от морской болезни, но остальные его люди держатся хорошо и даже начинают понимать, как управлять небольшой флюк-лодкой быть может, однажды они станут неплохими детьми палубы, хотя я никогда не поделюсь своими мыслями с моим чтобы его не огорчать. Я не буду делать вид, что чувствую себя комфортно, путешествуя в жалкой флюк лодки. Это хрупкое су и мне не хватает ощущения твёрдого сланца палубы под ногами и прочных костяных стен вокруг. Но их нет, и только глупцы мечтают о том, чего не могут иметь. Я опасаюсь, что моя оценка времени, необходимого для такого путешествия, оказалась слишком оптимистичной. Мне остается лишь направить клюв в сторону глаза Скирит и рассчитывать, что старуха не хочет моей компании. Maiden Day. Погода: порывистый и переменный ветер, постоянно моросит дождь, облачность сильная, видимость от средней до слабой. Волнение Средняя, но некоторые волны бывают большими. Да поглотят Карада глубины моря за то, что он поручил мне эту дурацкую миссию. Неужели он не мог передать Джорану более внятное послание? Карад всегда отличался избыточной осторожностью, что неизбежно, когда имеешь дело со шпионами. Нас преследовали шквал и дождь, и если бы я не знала, что такого не может быть, могла бы подумать, что за нами гонится южный шторм. Наша маленькая лодка почти не дает защиты для своей команды. Всякий раз, когда мне приходится совершать вафлюк лодки путешествия, который продолжается больше, чем несколько часов, я снова начинаю уважать рыбаков, отважно выходящих в море в любую погоду, чтобы накормить обитателей материка. Уж лучше снова встретить охотника старухи, не имея кишана за спиной. Чем пережить шторм в таком жалком суденышке? Но если рыбак приносит радость своим уловам, то нашим грузом являются сплошные мучения. Мы все промокли, нам очень неудобно, у нас отвратительное настроение. У людей мрачные лица, никто не улыбается, за исключением Нарзы. Если она и испытывает какие-то чувства, я так и не научилась их понимать. Она сидит как скала на дне лодки. Периодически начинает точить свои костяные ножи, и если бы не это, я бы не знала, жива ли она. Нам осталось около дня пути до острова. Его редко посещают, но я хорошо знакома с этим местом. Небо стало очень серым, а я была уверена, что оно всегда остается голубым. Tailday. Погода: порывистый переменный ветер, облачность сильная, видимость средняя волнение небольшое да проклянёт старуха мою мать а заодно индила карада абсолютно уверенного в том что его шпионская сеть неуязвима и не пожелавшего меня слушать когда я говорила что он недооценивает мою мать если бы не прекрасное зрение гавита мы бы уже были заперты в карцере костяного корабля три из них здесь пришвартованы в гавани крупнейшего из трех островов имеющий форму полумесяца Хотя тут нет настоящего причала, лишь песчаная мелководье, где теплая вода и можно поплавать. Я не узнаю двухрёберные корабли и могу лишь предположить, что их три. Моя мать явно подозревает, что я могу появиться здесь вместе с Дитя-приливов. Этот остров не имеет стратегического значения. Я рассчитывала, что мне удастся без всяких проблем высадиться на берег, добраться до центра острова, а потом его покинуть. Но теперь эта задача становится намного сложнее, чем мне бы хотелось. Мы опустили мачту на флюк-лодки и на веслах подошли к берегу ближайшего к нам, одного из двух маленьких островов. Второй немного меньше, но более плоский и расположен ближе к главному острову, на который нам требовалось попасть. Спасибо матери за ленивых наблюдателей, которые нас не заметили. Нам пришлось потратить часы чтобы проползти сквозь густую траву чуть в стороне от вершины острова, чтобы наши силуэты не выделялись на фоне неба. Могу поклясться, что пока я изучала корабли, все твари, способные кусаться, нашли способ подобраться к моей коже, и тело у меня зудело, как у самого грязного дитя палубы. Однако я не могла чесаться на глазах команды, и мне оставалось только терпеть. Я могла думать лишь о кораблях, посланных исключительно для того, чтобы устроить ловушку, но они все сделали плохо. Если бы их супруги корабля оказались под моей командой, я бы понизила их в должности до хранителей палубы. Какие бездарные командующие! Поставить костяные корабли так, чтобы их все видели, их мачты выше острова. И они устроили много шума, когда высаживали на берег морскую стражу. Недостаточно дисциплины и слишком много веселья. Будь у них мозги, они бы отправили морскую стражу на флюк лодках на берег ночью, и тогда мы бы сразу угодили им в лапы. Впрочем, они могли высадиться на острове для того, чтобы пополнить запасы воды. И все же я не имею права рисковать. Если шпионская сеть Карада скомпрометирована, я обязательно должна выяснить Какое сообщение он посчитал настолько важным, чтобы спрятать его так далеко? Сегодня я взяла с собой Гавита. У него превосходное зрение, и он многому научился у Миванса, с которым часто оказывается рядом, а также у Барри и серьезного Муфаза, пока мы находились на Дитя-приливов. Он часто говорит о Фарис, и мне нужно присматривать за ними. Они уже достаточно взрослые, и я совсем не хочу их вешать если дружба станет чем-то большим, и они оба популярны среди других детей палубы. Мальчишка, не скрываясь, почесал укушенные места. Как трудно не накричать на него. Мардей. Погода: свежий переменный ветер, облачность средняя, видимость хорошая, волнение среднее. После еще одного недолгого пребывания на острове и еще одной проигранной битвы с теми Кто находит привлекательной мою плоть. У меня сложилось впечатление, что оба костяных корабля намерены его покинуть. Куглин считает, что оставленное мне послание, скорее всего, обнаружено. Возможно, он прав, но я провела много времени на острове Индилы и знаю все дорожки и потайные места, как собственное сердце. А те, кто на нем высадится, если такое случится, понятия о них не имеют. Мне известно одно отличное местечко в центральном колодце. К тому же там есть немало других тайников, в которые никому из них не придет в голову заглянуть. Да, опасно высаживаться на берег, и я отчаянно сопротивляюсь этой идее. В любом случае я оставлю большую часть своего отряда на острове и возьму с собой только Куглина, Нарзу и, хотя это и причиняет мне боль, Гавита. Чувствую мальчика предельно обострены. А такая маленькая группа может двигаться быстро и бесшумно сквозь Джеон. Я рада, что здесь Джеон и Вариск еще не умирают. Нам следует быть благодарными за такое прикрытие. Кленсдейн. Погода: слабый ветер, дождь, облачность: сильное, серое небо, видимость: Слабое. волнение: небольшое. Оба костяных корабля покинули остров Индила пока мы оставались на своем и наблюдали за ними. Первый ушел рано, во время морона, пока держался ветер, команда оттащила его подальше от берега, чтобы крылья наполнились ветром. Корабль совершил разворот и направился на юг, его цель осталась нам неизвестной. Кораблем управляли весьма умело, и я не смогла найти существенных недостатков в работе детей палубы. Возможно, они полетели на юг, В надежде найти течение или попутные ветра, или у них имелся приказ, и они ему следуют. Корабль назывался Печальная птица. Сама не знаю, почему я потратила некоторое время на размышления над его именем. Впрочем, дела у меня сейчас практически нет, каким бы ни был курс Печальной птицы. Второй корабль ушел позднее и доставил мне немалые неприятности, если бы не быстрота, с которой Куглин и его люди работали топором хотя они никогда не были детьми палубы, все обладали большой физической силой, спасибо за это старухи. Мы потеряли бы все еще до того, как оно началось. Корабль двигался медленно, его также тащили на буксире, как и первый, и я увидела название: Копье Хасид. Едва ли существовал корабль с таким же неудачным именем, человека убившего богоптицу. Ветер придал ему немного энергии, и он двигался с энтузиазмом женщины покинувший теплый постель ради холодной ванны. Однако супруга корабля была явно недовольна такой неспешностью, и вскоре на сланце закипела работа. Все бегали взад и вперед. офицеры кричали на команду, и я сразу поняла, что это не самый счастливый корабль. Очевидно, супруга корабля слишком легко и часто прибегала к веревке и дубинке. Затем на палубу привели ветрогона. И если бы не говиты и его зоркие глаза, мне даже страшно представить, что могло бы произойти. Я начинаю терять хватку. Неужели? Почему их супруга корабля так вертит руками, супруга корабля, спросил он. Обычно я не слушаю его болтовню. Он не смотрит мне в глаза и склонен к постоянным жалобам, которые я обычно игнорирую, но я рада, что на этот раз прислушалась к нему. Действительно, Почему их супруга корабля так вертит руками и вызывает на палубу ветрогона? Возможно, за этим ничего не стоит, но более вероятно, что он намерен обогнуть острова, на тот случай, если там кто-то скрывается. Так и оказалось. Затем, когда мы возвращались, как только мы оказались за вершиной холма, я решила сразу побежать к небольшому укрытию, которое мы приготовили заранее. Мы очень скоро там спрятались. А Куглин так быстро срубил большой джон, что создавалось впечатление, будто тот рухнул сам и скрыл нашу лодку. Уж не зная, как он такому научился, но умение оказалось полезным, и я обязательно постараюсь натренировать нескольких своих детей палубы. Затем мы бегом пересекли остров и скрылись в кустарнике, где я пишу эти строки, наблюдая, как копье Хасид кружит возле острова. Изредка я вижу отблески с палубы. Лучи глаза Скирит отражаются на сланце от линз подзорной трубы. Я опасаюсь, что супруга корабля отправит детей палубы или морскую стражу на берег. Если она примет такое решение, наше положение станет безнадежным. Мое тело продолжает быть обедом для насекомых. Клиндей. Ночь. Погода. Буйство стихии, дождь. Облачность сильное серое небо. Видимость слабое, волнение небольшое. Проклятый старухой корабль продолжает кружить возле острова даже после наступления ночи. Очевидно, моя мать знает, что-то не так, пусть и не понимает, откуда придет опасность. Небо полностью закрыто тучами, за которыми прячется слепой глаз скирит. Я не могу видеть будущее или читать его в глазах мертвых детей, как жрицы старухи, но думаю, что у супруги корабля копье Хасид нетерпеливый характер. Они четырежды описали круг, первые два раза на довольно значительном расстоянии, высаживаясь на других островах, а последние два совсем близко, так что я решила, что они сосредоточились на нас. Я не сомневалась, что они высадятся на наш остров. Я ощущала это в своих костях как в тех случаях, когда зарождается шторм. Сейчас уже слишком поздно и темно, они могли послать лишь флюклодку, а это глупо. На их месте я бы не стала дожидаться Морона, подошла бы к берегу максимально близко и постаралась высадить как можно больше людей. Сегодня ночью мы покинем остров на флюклодке. Весь мой отряд. Мы отправимся на остров Индила, хотя это кажется безрассудным и может привести к гибели если нас настигнут между островами, ветер слишком слаб, чтобы мы могли спастись, и нам не уйти на вёслах от костяного корабля с ветрагоном. Стоит ли ждать? Поменять решение? Нет, это неправильно и бесполезно. Я должна действовать. Хагсдей. Погода: штиль, жара не по сезону, словно шторм набирается гнева. Облачность отсутствует, видимость хорошая. Волнение небольшое. Прошлой ночью мы высадились на острове Индила, и я обязательно найду возможность наградить каждого члена экипажа. Все они моментально исполняли любые приказы. Я следила за копьем Хасид, который в пятый раз огибал наш остров в темноте. Затем, действуя максимально энергично, мы сняли Джонс флюк-лодки и спустили ее на воду. Затем последовали за копьем Хасид, И как только оказались в проливе между островами, увидели кормовые огни костяного корабля, после чего изо всех сил стали грести в сторону острова Индила. Никогда прежде у меня не было такой уверенности, что очень скоро я услышу крик «Корабль на горизонте и увижу, как двухрёберник разворачивается. Но он не повернул, что говорит не в пользу команды, копья, но это прямое следствие избыточной жестокости супруги корабля. Мы высадились в задней части острова и снова спрятали флюк-лодку под джоном, который нарубили Куглин и его люди. Мы нашли много еды, среди невысоких растений росли вкусные ягоды. Я предложила команде отдохнуть. Куглин поставил часовых. Я отправила Нарозу в небольшую хижину, расположенную в восточной части острова. Там находился наш главный с индилом тайник, и я не хотела, чтобы моя команда наследила около него. Если послания там нет, значит оно в большой хижине, о чем оставалось только сожалеть. Я не сомневалась, что ее охраняют. Команда без всякого стеснения почесывала кожу в местах укусов, пока я медленно сходила с ума. Мендей. Погода. Завывающий ветер, приближается шторм. Облачность густая и серая, видимость плохая, волнение сильное. Проклятый Индил. Нарза ничего не нашла. Погода изменилась. Усилившийся ветер грозит размятать лес Джеона. Я оказалась права относительно копья Хасид. Они бросили стоп камень возле острова, где мы раньше скрывались. Если они высадят там отряд, я не сомневаюсь, что они найдут следы нашего пребывания. Нарза осмотрела хижину и рассказала, что ее охраняет большой отряд. В основном они спят, но их там больше сотни. Я не стану рисковать собственной жизнью, а также своими людьми, чтобы туда попасть, но и допустить, чтобы послание Индила попало не в те руки, не могу. Я поручила Нарзе пробраться внутрь и все поджечь. Для нее это так же просто, как для меня взобраться по борту костяного корабля. Однако не все так плохо. Костяной корабль в бухте острова появился не без причины. Складывается впечатление, что он лишился руля и будет оставаться на месте до тех пор, пока они не сумеют его заменить, и это хорошо для нас. Когда я снова окажусь на борту дитя приливов, нам останется лишь отправиться на остров, который назвал Кахани Джорану, где продают ветрагонов. В любом случае, мы можем стереть его с карты. Подобные вещи вызывают у меня отвращение. Умиас, скольких ветрагонов ты легкомысленно довела до гибели? Я должна прекратить вести записи. На джоном поднимается дым. Хаксдей. Погода: свежий ветер, облачность отсутствует, видимость хорошая, волнение слабое. После нескольких дней пустого горизонта я решила, что нам удалось спастись, но они нас нашли. Теперь нам предстоит гонка, в которой мы неизбежно потерпим поражение. Джорон, я надеюсь, что на мачте находится твой наблюдатель с самым острым зрением.